Глава десятая. Операция Крусейдер. На суше, на море и в воздухе. Размах военных усилий, связанных с борьбой в пустыне, не следует недооценивать. Хотя в боях принимало участие всего девяносто или сто тысяч бойцов с каждой стороны, требовались вдвое или даже втрое большие массы людей и материалов для того, чтобы поддерживать их в этом состязании. Ожесточенные бои за Сиди-Резек. С которых началось наступление генерала Окинлека были ознаменованы многими яркими моментами. Личное вмешательство двух главнокомандующих было столь же влаственным, решающим, оставки с обеих сторон столь же высокими, как и в балые времена. Задачей генерала Окинлека было, во-первых, отвоевать Кернаику, уничтожив в ходе этой операции танки противника, и, во-вторых, если все пойдет хорошо, захватить Треполитанию. В этих целях в распоряжении генерала Кенненхэма, который должен был командовать Восьмой армией (Примечание) Восьмая армия состояла из следующих соединений: тринадцатый корпус Годвина Остина, Индийская четвертая дивизия, Новозеландская дивизия, Первая армейская бронетанковая бригада, тридцатый корпус Нори, Седьмая бронетанковая дивизия. Седьмая бронетанковая бригада, двадцать вторая бронетанковая бригада, четвертая бронетанковая бригадная группа, Южноафриканская первая дивизия (две бригады), двадцать вторая гвардейская бригадная группа. Примечание автора: недавно получившие такое наименование были предоставлены тринадцатый и тридцатый корпуса, включавшие вместе с гарнизоном Табрука около шести дивизий и три бригады в резерве. Всего английская армия имела 724 танка, в том числе 367 быстроходных, и кроме того еще 200 танков в резерве. Английские военно-воздушные силы должны были активизировать свои действия за месяц до этого, с тем чтобы нарушить коммуникации противника и добиться к началу сражения господства в воздухе. Военно-воздушные силы в Западной пустыне состояли из 16 эскадрилий истребителей. Двенадцать эскадрилей средних бомбардировщиков, пять эскадрилей тяжелых бомбардировщиков и три отдельных эскадрилии войсковой авиации. Из тысячи трехсот одиннадцати современных боевых самолетов тысяча семьдесят два были в исправном состоянии, помимо десяти эскадрилей действующих смальты. В семидесяти милях в тылу линии фронта Ромеля находился гарнизон Табрука. состоявшей из пятибригадной группы и бронетанковой бригады. Эта крепость была предметом его постоянных забот, служа стратегическим препятствием к какому бы то ни было наступлению на Египет. Занятие Табрука являлось постоянной целью германского верховного командования, и все было готово к тому, чтобы начать штурм Табрука 23 ноября. Армия Ромиле включала грозный африканский корпус, состоявший из пятнадцатой и двадцать первой танковых дивизий и девяностой легкой дивизии и семи итальянских дивизий, из которых одна была бронетанковая. Мы считали, что противник располагает триста восемьдесят восемь танками, но, как мы сейчас знаем из документов противника, фактически он имел пятьсот пятьдесят восемь танков. Две трети тяжелых и средних танков были немецкие. Они были вооружены более тяжелыми орудиями, чем двухфунтовые пушки, установленные на наших танках. Кроме того, противник обладал явным превосходством в противотанковом оружии. Военно-воздушные силы державы СССР состояли из 190 немецких самолетов, из которых к моменту наступления только 120 были в пригодном состоянии, и более трехсот итальянских самолетов, из которых исправных было, наверное, двести. Восьмая армия должна была атаковать силами своих двух корпусов и продвинуться на северо-запад к Табруку, гарнизон которого должен был предпринять в это же время энергичную вылазку навстречу им. С этой целью тринадцатый корпус должен был осадить пограничные оборонительные укрепления противника от Халфая до Сиде-Амара, обойти их с фланга и окружить, отрезав таким образом все удерживавшие их войска, а затем двинуться к Табруку. Одновременно тридцатый корпус, в который входили почти все наши танки, должен был предпринять широкое фланкирующее движение в пустыне, чтобы попытаться обнаружить основную массу танков Ромилля и вступить с ними в бой, или по меньшей мере рисковать их и тем самым прикрыть тринадцатый корпус. Несмотря на колоссальный масштаб приготовлений, удалось достигнуть полной тактической внезапности. В этот момент армия державаций размещалась на новых позициях для атаки на Табрук, назначенной на 23 ноября. Когда началась атака, сам Роммель находился в Риме. Чтобы нанести в решающий момент удар по мозговому и нервному центру вражеской армии, 50 бойцов из отряда командос под командованием полковника Лейкока были доставлены подводной лодкой к одному из пунктов на побережье. находившегося в двухстах милях за линией фронта противника. Тридцать человек, которых удалось высадить в бурное море, были разделены на две группы. Одной из них было поручено перерезать телефонные и телеграфные провода, а другой, действовавший под командованием подполковника Кейса, сына адмирала Кейса, атаковать помещение штаба Ромили. В полночь семнадцатого ноября эта группа ворвалась в одно из помещений штаба и застрелила нескольких немцев. В рукопашной схватке, завязавшейся в темной комнате, Кейз был убит. Данию подвигом Кейза было посмертное награждение его крестом Виктории. Примечание. Море было слишком бурным, чтобы можно было принять на борт уцелевших бойцов двух отрядов командос, подвергавшихся яростному преследованию, поэтому полковник Лейкок приказал им рассеяться и укрыться на пересеченной местности. До наших позиций после пяти недель лишений и невероятных приключений удалось добраться только полковнику Лейкоку и сержанту Терри, отличившимся при нападении на германский штаб. Примечание автора. Рано утром восемнадцатого ноября под сильным дождем Восьмая армия рванулась вперед, и согласно своему плану тринадцатый корпус обошел позиции противника на границе. В то время как тридцатый корпус, не встретив на первых порах сопротивления, двинулся на север к Сиде Резегу. Этот кряж достигает примерно ста футов высоты, его северный склон представляет собой почти отвесный утес, господствующий над дорогой на Капутсу, главной линией коммуникаций Ромеля с запада на восток. По близости от него находится очень большой аэродром. В южном направлении с этой хотя и незначительной возвышенности открывается хороший вид на холмистую пустыню. Обе стороны считали ее ключом ко всему району боев, и занятие ее было важным шагом к освобождению Табрука. Первые три дня все шло хорошо. 19 ноября основная, как мы полагали, масса германских танков двинулась на юг из береговой зоны. Где она находилась до тех пор и на следующий день встретилась в пятнадцати милях к западу от седи Амара с нашими четвертой и двадцать второй бронетанковыми бригадами. Английская седьмая бронетанковая дивизия развернулась на широком фронте в поисках врага. Одна из ее бригад, седьмая и поддерживающая группа, заняли седи Резек. Африканский корпус успешно атаковал эти и другие части. В течение 21 и 22 ноября шли ожесточенные бои главным образом вокруг аэродрома и на нем самом. Обе стороны стянули в этот район фактически все танки, которые вели яростный бой под огнем артиллерийских батарей. Благодаря лучшему вооружению немецких танков и их численному превосходству в пункте столкновения противник получил преимущество. Несмотря на героическое и блестящее командование бригадного генерала Кэмпбела, немцы взяли верх, и мы понесли большие потери в танках, чем они. Ночью 22 ноября немцы вновь заняли Сидерезек. Командующий тридцатым корпусом генерал Нори, потеряв две трети своих танков, отдал приказ об общем отступлении на 20 миль, чтобы переподформировать свои части в районе к северу от проселочной дороги на Эль-Апт. Это было тяжелое поражение. 21 ноября, когда танки противника были заняты в бою, генерал Кеннингем приказал тринадцатому корпусу начать наступление. Индийская седьмая дивизия уже обошла Сиди Амар. Слева от нее новозеландская дивизия под командованием генерала Фрейберда двигалась на север и подошла к районам Барди, перерезав таким образом коммуникации всех пограничных гарнизонов. Она захватила штаб африканского корпуса и 23 ноября едва не отбила Сидерезег, откуда ее товарищи из 7-й бронетанковой дивизии были только что выбиты. 24 ноября Фрейберг сосредоточил основную часть новозеландской дивизии в пяти милях к востоку от аэродрома. Таким образом, в этот день наши бронетанковые силы, отброшенные от Сидерезега, подвергались переформированию. Отряды, предпринявшие вылазку из Табрука, завязали бой с немецкой пехотой, но не сумели прорваться. Новозеландская дивизия после своего триумфального марша стояла под Сигей-Резегом. Пограничные гарнизоны противника были отрезаны, а его танки, выиграв сражение против 30-го корпуса, находились севернее Эль-Губи. Противники нанесли друг другу очень сильные удары и понесли тяжелые потери. Но исход сражения был неясен. В этот момент произошел драматический эпизод. Ромил решил захватить тактическую инициативу и пробиться со своими танками на восток к границе, надеясь вызвать этим такое смятение и панику, чтобы побудить наше командование отказаться от дальнейшей борьбы и отступить. Он сосредоточил большую часть африканского корпуса, все еще представлявшего самую грозную силу на поле боя. И двинулся по Эль-Абдской дороге или тропе к Шеферзену, едва не захватив штаб 30-го корпуса и два больших склада, без которых мы не могли бы продолжать борьбу. Подойдя к границе, он разделил свои войска на колонны, часть которых повернула на север и на юг, а остальные вклинились на 20 миль на территорию Египта. Он произвел опустошение в наших таловых районах и захватил много пленных. Однако появление его колонн не испугало индийскую четвертую дивизию, их преследовали отряды, поспешно выделенные из седьмой британской бригады, поддерживающие группы и гвардейские бригады, а самое главное, наша авиация, добившаяся к этому времени значительного превосходства в воздухе над сражающимися армиями, не давала противнику на всем пути ни минуты покоя. Колонны Ромилля, фактически не поддерживаемые германской авиацией, Попали в столь же тяжелое положение, в каком находились наши войска, когда господство в воздухе над полем боя принадлежало немцам. 26 ноября все танки противника повернули на север и укрылись в Барде и ее окрестностях. На следующий день они поспешили на запад, обратно к Сидерезегу, куда их срочно отозвали. Тяжелые удары, полученные нами и беспорядок, казалось вызванной в тылу нашего фронта рейдом Ромеля, Побудил генерала Кенненгхэма заявить на командующему, что продолжение нашего наступления могло бы привести к уничтожению наших танковых сил и тем самым поставить под угрозу безопасность Египта. Это было бы равносильно признанию поражения и означало бы провал всей операции. В этот решающий момент Окинлег мешался лично. По просьбе Кенненхэма он вместе с маршалом авиации Тедером вылетел 23 ноября в штаб в пустыне и вполне отдавая себе отчет во всех опасностях, приказал генерал Кенненхэму продолжать развивать наступление на противника. Так своим личным вмешательством О'Кеннлег спас положение и показал себя выдающимся боевым командиром. В этот момент также было важно лишить Ромиле подвоза горючего, и поэтому я телеграфировал генералу Окинлеку и главнокомандующему военно-морскими силами требовать нанести удар по вражеским коммуникациям. Премьер-министр генералу Окинлеку, 23 ноября 1941 года. Когда видишь, как в Бенгази отправляется бесценный груз горючего, и противник сосредотачивает в Бенине свою авиацию. Кажется, что нужно решиться на любой риск, чтобы вывести эти пункты из строя хотя бы на три-четыре дня. Страх противника перед этой операцией очевидно вполне обоснован. За такое предприятие можно взяться лишь пока противник поглощен битвой. Шансы на успех уменьшатся, как только он получит подкрепление за счет войск, отступающих из зоны боев или уклоняющихся от нее. Сейчас в Бенгазии к западу от Эль-Агейлы можно добиться очень многого недорогой ценой. Но цена эта колоссально возрастет, как только закончатся главные сражения. Премьер-министр адмиралу Кенненхэму, главнокомандующему Средиземноморским флотом. 23 ноября 1941 года. Я просил начальника военно-морского штаба сообщить вам сегодня по радио о том, как важно перехватывать надводные суда, везущие в Бенгази подкрепления, снабжения, а главное, горючее. По имеющимся у нас сведениям, довольно большое количество судов приближается сейчас к Бенгази или отправляется туда. Противник просил о воздушном прикрытии, но такое прикрытие не может быть обеспечено ему, поскольку его африканская авиация занята в боях. Все эти сведения переданы вам. Буду рад узнать через военно-морское министерство, какие меры вы намерены принять, если эти суда будут перехвачены. Это может спасти тысячи жизней, не говоря уже о том, что это поможет одержать победу, имеющую важнейшее значение. Адмирал Кенненхэм сделал все, что мог, но самый эффективный удар был нанесен в Смальты ночью 24 ноября. Крейсера и сменцы соединения К перехватили два танкера, на которые противник очень рассчитывал. Пока генерал Роммель проводил свой смелый, но дорого обшёдшийся ему рейд по коммуникациям и телам английской Восьмой армии, Фрейберг со своими новозеландцами, поддерживающими первую армейской бронетанковой бригады, оказывал сильный нажим на Сиди Резек. После двух днейных тяжелых боев они вновь заняли этот пункт. Одновременно гарнизон Табрука снова предпринял вылазку и захватил Эд Дуду. Ночью 26 ноября была установлена связь между гарнизоном Табрука и войсками, шедшими ему на выручку. Некоторые части Новой Зеландской дивизии и штаб 13-го корпуса вступили в осажденный Табрук. Это заставило Ромиле вернуться из Бардии. Он пробился к Сидерезегу, атакованный на фланге, приведенные в порядок седьмой британской дивизии, имевшие теперь в своем распоряжении 120 танков. Ромиле отбил Сидерезег и отбросил новозеландскую шестую бригаду, нанеся ей огромные потери. Это и четвертая бригада, за исключением двух батальонов. Соединившихся с гарнизоном Табрука были отведены на юго-восток границы, где героическая дивизия, потерявшая более трех тысяч человек, была перформирована. Гарнизон Табрука, вновь окруженный, удержал благодаря своей стойкости все захваченные позиции. Генерал Ричи реорганизовал свою армию, включив гарнизон Табрука в тринадцатый корпус, а Новой Зеландскую дивизию отвел в резерв. Теперь объектом нашего наступления стал Эль-Адем, расположенный в долине в пятнадцати милях к западу от Сидеризэга и лежащий на главных коммуникациях противника с востока на запад. Были использованы оба наших корпуса: тринадцатый корпус двигался от Эдуды, Эд а тридцатый подходил с юга. Во время этих приготовлений Ромерель предпринял последнюю попытку выручить свои пограничные гарнизоны. она была отбита. После этого началось общее отступление войск державаиси на линии Эль Газалы. Первого декабря Окинлег лично отправился на командный пункт и пробол с генералом Ричи десять дней. Он не взял командование в свои руки, но внимательно наблюдал за своим подчиненным. Такой порядок не казался мне наилучшим ни для одного из них. Однако восьмая армия была сейчас хозяином положения. и 10 декабря главнокомандующий мог доложить мне. Противник, по-видимому, осуществляет полное отступление на запад. Эль-Адем взят. Южноафриканские и индийские войска соединились там с англичанами из Табрука, и я считаю позволительным утверждать теперь, что осада Табрука снята. Мы энергично преследуем противника в полном взаимодействии с Королевским военно-воздушным флотом. Мы знаем теперь из немецких документов, что потери противника в результате операции Крусейдер, включая гарнизоны, отрезанные в Бардии, Ссалуми и Халфайи, и позже взятые в плен, составили около 13 тысяч немцев и 20 тысяч итальянцев, то есть всего 33 тысячи человек. Противник потерял также 300 танков за этот же период с 18 ноября до середины января. Потери английских и имперских войск составили 2908 офицеров и солдат убитыми, 7339 ранеными и 7547 пропавшими без вести, всего 17704 человека, а также 278 танков. Девять десятых этих потерь были понесены в первый месяц наступления. Действия германских подводных лодок в Средиземном море сильно давали себя знать. Аркруэл погиб. Две недели спустя Бархам был поражен тремя торпедами и затонул в три минуты, причем погибло более пятисот человек. Впереди нас ждали новые потери. Ночью восемнадцатого декабря итальянская подводная лодка подошла к Александрии и выпустила три торпеды, каждый из которых управляли по два человека. Проникнув в гавань, когда бонны были открыты для прохода судов. Они установили бомбы замедленного действия, которые взорвались рано утром 19 декабря под линкорами Куин Элизабет и Велиант. Оба корабля были сильно повреждены и на несколько месяцев превратились в бесполезное бремя. Таким образом, за несколько недель весь наш линейный флот в восточной части Средиземного моря был фактически выведен из строя как боевая сила. Мне предстоит еще поведать о гибели на другом театре войны кораблей Принц оф Уэльс и Риполс. В течение некоторого времени нам удавалось скрывать потери, причиненные линейному флоту. Уже значительно позже я заявил на закрытом заседании Палаты общин: за несколько недель у нас погибло или было выведено из строя на долгое время семь больших кораблей или более трети наших линкоров и линейных крейсеров. Соединение КА также понесло урон. В тот самый день, когда в Александрии произошла катастрофа, на Мальте были получены известия о том, что в Триполи направляется большой конвой противника. Крейсера Нептун, Орр и Пенелопе с четырьмя эсминцами тотчас же вышли в море, чтобы перехватить этот конвой. Приближаясь к Триполи, наши корабли натолкнулись на новое минное поле. Нептун был тяжело поврежден. А два других крейсера получили повреждения, но смогли уйти. Эсминец Кендахар вошел в минное поле, чтобы спасти экипаж Нептуна, но также подорвался на мине и стал беспомощным. Нептун дрейфуя в минном поле наткнулся еще на две мины и затонул. Из его экипажа 700 с лишним человек спасся лишь один, да и тот попал в плен. Так было уничтожено ядро соединения К. Крейсер Галатеа. также был потоплен германской подводной лодкой. от английского флота в восточной части Средиземного моря уцелело лишь несколько эсминцев и три крейсера из эскадры адмирала Вояна. до конца ноября благодаря своим объединенным усилиям на суше, на море и в воздухе мы доспособли на Средиземном море. но теперь наши морские силы понесли страшные потери. пятього декабря Гитлер, осознав наконец смертельную опасность, грозившую Ромилю, Приказал перебросить из России на Сицилию и в Северную Африку целый авиационный корпус. По указанию генерала Кесслеринга было предпринято новое воздушное наступление на Мальту. Налеты на этот остров вновь достигли страшной силы, и Мальта могла лишь бороться за свое существование. К концу года господство над морскими путями в Триполи принадлежало германской авиации, что позволило немцам переформировать разбитые армии Ромилля. О редко, когда взаимосвязь военных операций на море, на суше и в воздухе проявлялась в столь яркой форме, как во время событий этих нескольких месяцев. Но теперь все это потускнело в свете новых мировых событий.